Плантация. Солнце медленно садилось, запад светился багровым дольше, чем вчера или позавчера. Такой закат предвещал ужасно долгий и душный следующий день, в котором после полуденные часы будут тянуться бесконечно, наполненные страданием и свистом кнутов. Кахеса поднял голову, вытер пот со лба и устало огляделся. Хлопковые поля, простиравшиеся до самого горизонта, каждая представляла собой квадрат со стороной в триста шагов. Каждая отделена от другого неглубокими растительными канавами, и каждая, украшена в центре развесистым деревом сапри. Широкие ветви могли предоставить достаточно тени, чтобы вся группа рабов одного поля могла отдохнуть в самые невыносимые жаркие часы дня. Но теперь и эта привилегия осталась в прошлом. Рабы, орудия труда, обладающие речью, были дешевле, чем когда-либо в истории этих южных земель, в то время как хлопок, благодаря открытию новых торговых путей, достиг самой высокой цены за 10 лет. Владельцы плантаций спокойно могли терять по несколько слабых рабов в месяц, только чтобы белое золото не пропало на полях. Жизнь низшей касты рабов, известных как Кайхи или Грязные, никогда не была лёгкой, но теперь она превратилась в ад. Проходивший мимо флего кивнул, подняв хлыст в издевательском приветствии. Кехеса плюнул под ноги своей лошади и слегка подбросил восьмифунтовый молот. Они обменялись улыбками, скупыми и холодными. Оба принадлежали к одной и той же касте рабов, Аувини, также известной как Люди из Пепла. Оба были выше Грязных и ниже Амри, хотя Флега казалось, был доволен своим положением надзирателя за кайхами, что приносило ему такие преимущества, как лучшее жилье, лучшая одежда, кусочек мяса в супе и право вечером притащить к себе любую девушку. Некоторые черви устроятся в любой луже. Он наклонился и парой ударов молота вбил клин, удерживавший колесо телеги на оси. Перед уходом в армию отец научил его кузнечному делу, сказав, что хороший кузнец найдет работу хоть на краю света. Если бы он знал, насколько близок к истине, вероятно, предпочел бы откусить себе язык. Но Кахеса, Показал себя ремесленником с полезными навыками, и его спина не сгибалась от рассвета до заката, истекая кровью под каждым новым ударом. «Отец!» – Боров выполз из-под телеги волча оставшиеся инструменты. «Куда это положить?» «На телегу. Только аккуратно». Он тепло улыбнулся, глядя на спину сына. Мальчик, темноволосый и смуглый, внешне больше походил на мать, а от него он исследовал силу. Хотя ему только исполнилось 12 лет, он как-то ударил молотом по наковальне с такой силой, что стены кузницы содрогнулись у него был хороший шанс пойти по стопам отца. Только что он будет делать? Внезапная мысль начисто стерла улыбку. Он наденет рабский ошейник, будет кланяться хозяину и его гостям, женится на девушке по своему выбору или... И именно такая мысль побуждала сердце отца к бунту. Его продадут, потому что кузнецы ценны, а на этой плантации двое не нужны. баров отложил инструменты, подмигнул отцу и принял позу, словно натягивая тетиву невидимого лука и направляя его в спину уходящего флегу. Кахеса, подскочил к сыну, схватил за рубашку обеими руками и прижал к борту телеги. «Нет», — прошепил он, — «тебя кто-то мог увидеть, понимаешь?» «Но...» «Нет. Тростники имеют глаза и уши повсюду, даже здесь». Мальчик посмотрел на наездника. «Флега?» Кузнец тихо рассмеялся и отпустил сына. «Нет, он слишком глуп. Дворняга решившая, будто волк». Боров опустил взгляд. «Говорят, дома принца убили» а второй затерялся в пустыне. «Я слышал. Все слышали». «Что теперь?» Мужчина посмотрел сыну в глаза. «Как меня зовут? На самом деле?» «Кахель Сау Кирху». «Да. Кахель Сау Кирху. Я родился на другом конце света. Я был офицером лучшей армии, когда-либо существовавшей на земле. Поверь мне, мальчик, мой полк сокрушит объединенных буйволов, соловьев и тростников. А еще я кузнец. Чем занимаются кузнецы?» «Они куют». «А чтобы ковать, что нужно сделать?» «Разжечь огонь». «Да, сынок». «Да». «Итак». Он посмотрел на поле, где за спиной надсмотрщика выпрямлялись согнутые шеи и становились жестче взгляды, и приветствовал ближайших грязных людей воинским приветствием Мейкхана. «Если ничего не изменится, мы разожжем огонь и начнем ковать». «Искры полетят». «Да, искры полетят».